Глава 66. Гроза надвигается. Картина, которая открылась передо мной после выхода из гиперпрыжка, к счастью, действительно помогла отвлечься. Впервые я видел столько разных кораблей в одном месте. Ами и вправду удалось собрать целую армаду. Огромные линкоры выделялись среди многочисленных крейсеров и фрегатов не только своими размерами, но и гербовыми цветами семей, ведь принцесса собрала под своими знаменами, по факту, личные гвардии аристократов. Запеленговав флагман принцессы, я направил корабль к нему, а сам увлеченно принялся рассматривать проплывающие мимо космолеты. Здесь была и эскадра, официально принадлежавшая самой АМИ. по титулу ей полагалась личная звездная гвардия. Но она просто терялась в этом бескрайнем море линкоров, крейсеров и фрегатов, а новые корабли все прибывали и прибывали. Сколько их уже собралось? Наверное, за две сотни вымпелов. И это просто частная инициатива. Пусть принцессы, но все равно. Тот же флот асы или эскадра ланы явно не дотягивает до этой по размерам. Теперь я понимаю, почему никто из Вели особо не волнуется, что, как мне раньше казалось, было бы естественно, насчет всей этой ситуации с петлей. Они верят в свою силу, знают, что стоит им только узнать, кто именно является их врагом, и они его сокрушат. Вот только не знаю, хорошо это или плохо. Уже приближаясь к флагману с личным гербом принцессы, я отметил, что одна из семей выставила космолет редкого класса. Суборбитальный штурмовик, который мог действовать не только в космосе, но и на низкой высоте в атмосфере планет. При этом размеры его впечатляли. И как его создателям удалось придумать способ, удерживающий такую махину в атмосфере? Впрочем, ответ и так понятен. Энергия. Просто этот корабль будет потреблять ее очень много. Интересно, зачем принцессе этот уродец? В этот момент линкор АМИ гостеприимно открыл один из стыковочных шлюзов, и я посадил истребитель на грузовую палубу, а потом отправился, следуя указателям, на капитанский мостик. Отлично, ты как раз вовремя. Принцесса энергично расхаживала по невероятно оживленному командному отсеку. Тебе специально отвели место, чтобы ты наблюдал за боем». «Наблюдал?» – растерянно переспросил я. «А ты как думал?» – скинула брови Ами. «Командовать семейными эскадрами будут сами лорды или их наследники. Я координирую их действия. На борту каждого линкора и даже самого захудалого фрегата собраны лучшие боевые психики, элита Империи. Ты всерьез думаешь, что сможешь хоть как-то на все это повлиять?» «Занимай кресло и учи коды». Что-то было не так. Принцесса явно чем-то недовольна. И я тут, похоже, все-таки ни при чем. «Как успехи в поимке Виви-сектора?» – решил я перевести тему, заодно узнав действительно важную для меня информацию. «Мы успеем его допросить до атаки на Крюса». Ему удалось сбежать. Чувствовалось, что Ами нелегко дались эти слова а перед этим он положил десяток моих лучших психиков, каждый из которых стоил целого отряда. Я почувствовал, как внутри меня все похолодело. И я всерьез хотел драться с этим существом? Да, мне повезло немного задержать его, использовав псов, но ему они, судя по всему, были, что слону дробина. И не говори, пожалуйста, что ты мог это предотвратить. Принцесса явно не желала продолжать эту тему и уж тем более спорить. Его ориентировки высланы всем императорским патрулям, его ищут. «Ксана, все в сборе!» Высокий молодой Вели в форме боевого флота империи неслышно подошел и почтительно склонился перед даме, а затем доложил. «Эскадра Анкудио заняла позицию, Ваше Высочество. Это последнее, можем начинать». Принцесса кивнула офицеру, а затем повернулась в сторону главного монитора, который был разбит на несколько десятков окон, в каждом из которых мелькало сосредоточенное лицо одного из командиров. «Всем лордам-капитанам!» – громким и уверенным голосом обратилась к подданным Ами. «Доложите о готовности!» Всего на одну, максимум две секунды, на весь экран выводились по очереди лица флотоводцев, которые коротко сообщали о статусе своих эскадр и тут же уступали место другим. Катабы, Заринкисы, Тулы, Кираты, Вантоли и многие другие, известные, малоизвестные и вовсе новые для меня фамилии. Все они собрались, чтобы сразиться за принцессу, рискуя своими жизнями и репутацией. Выдвигаемся в Алькарийский сектор – скомандовала принцесса, как только все отчитались о готовности. Со стороны одновременное внезапное появление исполинской армады из гиперпространства могло, наверное, поразить любого. А потому гарнизон Инантра, первый попавшийся на нашем пути системы, сдался практически без боя. Вернее, конечно же, бой был, но прошел настолько скоротечно, что я даже не успел как следует проследить за событиями. Вот соединение Лорда Ван Толли блокировало орбитальный корпус планеты, заставив его капитулировать после нескольких сокрушительных выстрелов. А вот уже десантные боты с кораблей Тулов, как Рой Ос, устремились на главную орбитальную станцию Инантра. Кстати, я вспомнил, откуда мне известно это название. Я же смотрел репортаж оттуда, когда местные жители напали на журналистку саконийского происхождения. Лорд Хескис, управлявший этой системой, очень быстро отказался от сотрудничества с Крюсом, однако принцесса хладнокровно приказала посадить его под стражу. Армада же, не теряя ни одной лишней минуты, плавно растекалась по всему ликорейскому сектору, слёту захватывая все новые системы, а лорды и капитаны бодро рапортовали об очередных победах. Так нам удалось вернуть под контроль четыре системы. А вот после этого стало сложней. Союзники Крюса, уступив в начале преимущества флоту АМИ, быстро сориентировались и принялись сделать все возможное, чтобы задержать наше неудержимое движение к столице нового звездного объединения. Небольшие отряды, появляющиеся на границах зоны огневого контакта, сначала вызывали только раздражение, но потом оказалось, что они способны на большее. Несколько малых эскадрилей, объединившись, даже смогли заставить отступить корпус лорда Заринкиса, но в тыл им очень быстро вышли два десятка крейсеров-катабов и моментально смяли неожидающие этого вражеские корабли. Я быстро обернулся. На губах Ами играла улыбка. Получается, даже это небольшое вынужденное отступление было частью ее плана, позволившее выманить и за раз уничтожить арьергард противника. Впрочем, стоило ли думать, что принцесса не будет готовой к столь банальной тактике?